«Бывает и так, Алексей, бывает. Ты теперь третий, кого я знаю из тех, кому преподобный Сергий лично являлся. Вот как тебе сегодня. Одному в лавре, в Сергиевом посаде, он тогда еще Загорском назывался, вернее, одной, рабе Божий, и одному здесь». «В грех зависти вводишь, брат Алексей, засмеялся Флавиан.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 Скоро он вышел из алтаря вместе с матерью Серафимой, несшей перекинутым через плечо какое-то тонкое светлое облачение. «Благословите, батюшка, я вам все-таки еще подглажу подрезничек на завтра, а то вон низок чуть-чуть примялся. Неблаголепно». «Хорошо, мать, Бог благословит, подглаживай. Только сперва чайку нам поставь с Алешей». Мы скоро подойдем. Благословите, батюшка. Бог благословит. Флавиан с легким выдохом присел рядом со мной на лавочку, вытянул вперед ноги, наклонившись, потер ладонями коленки, поморщился. Не было бы дождя завтра, не то промокнем на крестном ходу. Взглянув на его вытянутые в разбитых войлочных деревенских тапочках ноги, я поинтересовался. Болят? Есть малость. Наша поповская профболезнь – ноги. Всякие там артрозы, варикозы, тромбофлебиты и прочее. Надо же и попам как-то спасаться. Хоть ногами поболеть. Слава Богу за все. «Алеш, ты расскажи-ка поподробнее, что за разговор у вас с батюшкой Сергием вышел?» Я рассказал практически слово в слово. Флавиан сидел задумавшись. «Батюшка Флавиан, а кто, кроме меня, еще здесь преподобного Сергия видел? Не секрет?» «Да нет, не секрет. Тем более, что того человека здесь и нет уже давно». Лет восемь назад у нас работала небольшая бригада маляров из К. Белили церковь известью, попутно подштукатуривая всякие выбоинки до да трещинки. Было их четверо. Отец за бригадира, два сына и зять. Работящие, пьющие, ну и не то чтобы верующие, но и не безбожники, профессионалы хорошие. Младшего из сыновей звали Олегом. Год лишь как из армии вернулся. Хороший, скромный, работящий паренек. А в миру себя не находил. Девчонки его как-то не интересовали. Гоняться за деньгами да материальным благополучием тоже ему было не интересно Его душа просила чего-то большого, настоящего, серьезного. И надумал он в контрактнике в Чечню податься. Родные отговаривают, а он...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 А там Олег лежит на плитах, распластанный. Над ним отец и старший брат на коленях, однако крови не видно. Тут моя Серафима подскочила, оттолкнула мужиков, врач как-никак, давая Олега осматривать да обслушивать. Потом подняла голову, смотрит на отца Олегова и спрашивает. «А упал-то он откуда?»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 Мы ему, лежи не шевелись, какой посад, сейчас скорую вызовем. Мол, мало ли, что человек в шоке сболтнет, а он скок и на ногах стоит. Не надо скорой, я весь целенький и улыбается во весь рот. Но мать Серафима, кремень, заставила таки свозить в тенский травмпункт на рентген. Не дай бог, какие скрытые травмы.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 что стою я на земле, но не здесь, а в другом каком-то месте, на пшеничном поле. Пшеница на нем высокая, и васильки яркие между колосьев, и монастырь вдалеке виднеется большой. Колокольню я хорошо запомнил, красивая такая высокая, голубая с белой отделкой, и купол в виде чаши богатой с крестом. Рядом со мной старенький монах стоит. Светленький весь такой, борода белая-белая. Смотрит он мне в глаза, а мне так хорошо-хорошо. Говорит он мне, это не конец Олежа, это начало другой твоей жизни. Ты воином хочешь быть, родину защищать, это хорошо. Но на Кавказ тебе ехать воли Божией нет. Христу сейчас другие воины нужны. приезжай ко мне в посад, я тебя воином Христовым сделаю. Сказал это, повернулся и пошел к монастырю через пшеницу с васильками. Я был и хотел за ним, а тут меня кто-то толкает. Открываю глаза, надо мной мать Серафима. Вокруг все вы. Я с полки икону преподобного Сергия достал. Показываю Олегу. Он спрашиваю. Он и сияет весь. Ну тогда, говорю, бери вот листок бумаги и ручку. Пиши, как в Сергиев Посад проехать. Дня через три они всю работу закончили, рассчитались и уехали. А через полтора месяца мне из троицы Сергиевой Лавры письмо пришло, коротенькое. Помолитесь обо мне, батюшка. Принят в число братьей троицы Сергиевой Лавры. Послушник Олег. А еще через три с половиной года новое. Помолитесь обо мне, отче Флавиане. Сподобился принять постриг в мантию с именем Сергий во имя преподобного Сергия Радонежского. Вот так. Последний раз я виделся с ним в лавре пару месяцев назад. Отец Сергий уже год, как иеродиакон. А что такое иеродиакон? Иеродиакон значит монах-диакон. Если диакон белый, то называется просто диакон, а если монах, то иеродиакон. Подожди, а что значит белый? Белый значит женатый. Все духовенство в церкви делится на белое, женатое, и черное, монашеское. Черное от цвета монашеских одежд. Потому и названия различаются. В белом духовенстве – диакон. Заслуженный диакон – протодиакон. Священник – и иерей. Заслуженный священник – протоиерей или протопресвитер. А в монашестве, соответственно, иеродиакон, архидиакон, иеромонах, игумен, архимандрит. Кстати… Высшие духовенство, епископы, поставляются только из монашествующих. Тогда, батюшка, объясни мне малограмотному, что такое монашество. Я ведь о нем, как ты понимаешь, только из безбожных книг да фильмов что-то знаю. И то наверняка все неправильно. Флавиан помолчал, поглаживая свою седую редкую бороду.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 Нельзя стать святым через совершение над собой какого-либо священнодействия или принятие на себя обетов. Только в некоторых еретических сектах учат, что если ты стал их членом, то ты уже спасен. Но ведь без труда не вынешь рыбку из пруда. А эта поговорка применима и в деле спасения души. Трудиться же над самим собой, над совершенствованием в заповедях Божиих, необходимо всем, и мирянам, и монахам. Так для чего же тогда принимать монашество, если и трудиться надо всем одинаково, да и спастись можно и в миру? Вспомни, Лёша, когда ты влюбился в Ирину и начал встречаться с ней.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 Счастье видеть выросших в вере и благочестии детей, удовольствие, получаемое от честного труда, от празднования церковных и семейных праздников и еще есть многое, приносящее христианину радость сердечную и обогащающую его душу благодатью Святого Духа. Однако есть жемчужина прекраснейшая, непрестанная жизнь во Христе,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 не говоря уже о том, что монастыри с древности были центрами грамотности, духовного просвещения и местом, где ищущие укрепление и наставление в благочестивой жизни миряне получали возможность приобщиться к сокровищнице духовного монашеского опыта, обрести утешение в скорбях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 Вот в эту нашу группу и прислали на стажировку Валентину, мою бывшую жену. Она была дочкой главного конструктора нашего НИИ. Потому ее и поставили в лучшую группу конструкторов на перспективные направления. Я ее сначала не воспринимал как девушку. Просто «стажер К и все. А она в меня с первого дня влюбилась. Всячески показывала свое расположение, домашними пирожками угощала и так далее. Ну, ей, видно, и папа намекнул, что я сотрудник с будущим. Особенно в случае, если на ней женюсь. Короче, на пятом месяце ее стажерства сыграли свадьбу в Метрополе. А еще через месяц мне подарили привезенную из Франции Библию. Я открыл ее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 город мечты моей бывшей супруги. А я вместо Парижа тащил ее в пскову печерский монастырь, в Троице Сергиеву Лавру, на Новый Афон, в Никольское к старцу Схи Архимандриту Гавриилу, ставшему впоследствии моим духовным отцом и наставившим на путь священнического и монашеского служения Богу. Словом, дома росла напряженность, на работе тоже.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 Я остановился у свечного прилавка. Положил на поднос деньги, взял с прилавка книжечку Поминания, раскрыл на странице о упокоении и на первой строчке написал печатными буквами Монахини Елизаветы.